Возрождение Калиопы Калиопа Кэтсби снова впал в черную меланхолию. Его томила беспричинная тоска. Величавая сфера земли, особенно та ее точка, которая зовется «Зыбучие пески», была в его глазах всего лишь сгустком вредоносных испарений. Философ обретает спасение от хандры в красноречивом монологе. Нервическая дама находит утешение в слезах, а брюзглый обитатель восточных штатов читает нотации женской половине своего семейства по поводу счетов от модистки. Но все эти средства не очень-то пригодны для жителя зыбучих песков. А уж Калиопа в особенности был склонен изливать тоску на собственный манер. Штормовые сигналы Калиопа вывесил еще с вечера. Он дал пинка своему верному псу на крыльце западного отеля и отказался принести извинения. Он начал обижаться на собеседников и придираться к ним. Прогуливаясь на свежем воздухе, он то и дело отламывал веточки с мескитовых кустов и свирепо жевал их листья. Это было зловещим предзнаменованием. А те, кто хорошо знал все фазы его ипохондрии, замечали и еще один тревожный признак. Он вдруг сделался утонченно любезен и все чаще прибегал к изысканно вежливым фразам. Его обычно пронзительный голос стал хрипловато вкрадчивым. В его манерах появилась грозная учтивость. Ближе к ночи он уже улыбался кривой улыбкой, Вздергивая левый уголок рта и зыбучие пески, приготовились занять оборонительные позиции. Вступив в эту фазу, Калиопа обычно начинал пить. В конце концов, около полуночи было замечено, что он направился в сторону своего жилища, кланяясь встречным с преувеличенной, но не оскорбительной любезностью. Ибо хондра Калиопа еще не достигла роковой стадии. теперь он сядет у окна в комнате которую снимает над парикмахерским салоном сильвестра и поднестройные стенания замученной гитары будет до самого утра фальшиво распевать мрачный романс куда более великодушный чем нейрон он таким музыкальным вступлением предупреждал зыбучие пески о неотвратимом бедствии которое этому поселку предстояло испытать в самом ближайшем будущем До тех пор, пока на Калиопу Кэтсби не находил очередной стих, он оставался нетребовательным, добродушным человеком, настолько, что нетребовательность оборачивалась ленью, а добродушие — никчемностью. То есть в лучшие свои минуты он был присяжным бездельником и только мозолил всем глаза, а в худшие преображался в грозу зыбучих песков. Его официальное занятие было косвенным образом связано с торговлей недвижимостью. Он усаживал соблазненных обитателей восточных штатов в тележку и возил их осматривать земельные участки и хозяйственные постройки. родина его явно был один из штатов, примыкающих к Мексиканскому заливу, о чем неопровержимо свидетельствовали его долговязая худоба, манера растягивать слова и соответствующие обороты речи. Однако, приобщившись к западу, этот томный любитель строгать сосновые дощечки в лавке, куда сходятся потолковать местные мудрецы и философы, этот праздный и безвестный сын хлопковых полей и заросших к сумахам холмов юга, сумел прослыть опасным человеком даже среди людей, которые с малых лет трудолюбиво приобщались ко всем тонкостям бесшабашного буйства. К девяти часам утра... Калиопа полностью созрел. Вдохновленный собственными варварскими завываниями и содержимым кувшина, он приготовился срывать свежие лавры с робкого чела зыбучих песков. Опоясанный, обмотанный крест-накрест патронными лентами, обильно изукрашенный револьверами, окутанный винными парами, он выплеснулся на главную улицу. Рыцарское благородство не позволило ему захватить город врасплох, и, остановившись на первом же углу, он испустил боевой клич — тот жуткий трубный вопль, благодаря которому он утратил крестное имя и стал тезкой домашнего органа, нареченного в честь предводительницы муз, хотя его звуки в немалой степени напоминают паровозный гудок. Вслед за кличем раздались три выстрела из кольта 45-го калибра — клеопа решил снять орудие с передков, а заочно проверить свою меткость. Рыжая дворняжка, личная собственность полковника Суози, владельца западного отеля, издав прощальный виск, упала на земь лапами кверху. Мексиканец, который, выйдя из лавки с бутылью керосина, неторопливо переходил улицу, завершил свой путь с резвостью призового скакуна, но так и не выпустил из рук горлышко, разлетевшееся в дребезги бутылью. Свежепозолоченный флюгерный петух на двухэтажном лимонно-лазоревом особняке судьи Рилли задрожал, хлопнул крыльями и беспомощно повис вверх ногами. Игрушка шаловливых зефиров. Артиллерия была в образцовом порядке. Рука Калиопа не утратила твердости. не утратила твердости. Теперь им владел привычный воинственный экстаз. Правда, не без легкой горечи, знакомый еще Александру Македонскому. Зачем его подвиги ограничены крохотным мерком зыбучих песков? Калео пошестовал по улице, стреляя направо и налево. Окна рассыпались стеклянным градом. Собаки мгновенно испарялись, куры бросались в рассыпную с отчаянным кудахтанием. Женские голоса тревожно созывали детей. В этот хаос звуков через правильные промежутки врывалась отрывистая стаката револьверов грозы зыбучих песков, а время от времени всё вокруг заглушал зычный вопль так хорошо знакомой поселку. Припадки сплина у Калиопы приравнивались в зыбучих песках к воскресным дням. По всей длине главной улицы приказчики, предвосхищая его приближение, торопливо запирали ставни и двери. Всякая деятельность замирала, никто не становился к Леопе поперек дороги, и полное отсутствие сопротивления и разнообразия усугубляло его хандру. Однако в четырех кварталах дальше по улице шли бойкие приготовления, дабы мистер Кэтсби мог, наконец, удовлетворить свою любовь к обмену комплиментами и хлесткими репликами. Накануне вечером многочисленные вестники не приминули известить Бака Паттерсона, местного шерифа, о близящемся извержении Калиопы. Терпение этого блюстителя порядка, не раз уже подвергавшееся серьезным испытаниям, наконец истощилось. В зыбучих песках было принято смотреть сквозь пальцы на излишне бурные проявления человеческой натуры. Если жизни наиболее полезных граждан не расточались слишком уж щедро, а ущерб наносимой недвижимости оставался в разумных пределах, общественное мнение не требовало педантичного соблюдения законов. Однако Калиопа перегнул палку. Его вспышки были настолько частыми и буйными, что не укладывались в рамки нормальной гигиены духа. Бак Паттерсон сидел в своем тесном дощатом кабинете, ожидая вступительного вопля, возвещающего, что Калиопа загрустил. Услышав этот сигнал, шериф встал и надел пояс с револьверами. Два его помощника и трое местных обывателей, не раз с честью доказывавшие свои высокие огнестрельные качества, тоже поднялись, готовые обменяться с Калиопой свинцовыми шуточками. «Его надо окружить», сказал Бак Паттерсон, излагая план компании. «Времени на разговоры не тратьте, а стреляйте сразу, как будет можно. Но только из укрытия. С таким церемониться нечего. Пора Калиопе откинуть копыта, я так полагаю. Заходите с разных сторон, ребята, да будьте поосторожнее. Во что Калиопа стреляет, в то он и попадает». Сдвинув брови, Бак Паттерсон, высокий, мускулистый, С начищенной форменной бляхой на груди синей фланелевой рубахи давал своим помощникам последние наставления перед атакой на Калиопу. Он считал, что низвержение грозы зыбучих песков следует произвести по возможности без потерь среди атакующих. Меланхолический Калиопа двигался под всеми парами вниз по течению поля во все стороны и не подозревая о готовящемся возмездии. как вдруг обнаружил прямо по носу зловещие буруны. В полуквартале впереди, над ящиками из-под галантереи, возникли шериф и его помощник. Они тотчас открыли огонь, и в тот же миг остальные участники облавы, удачно осуществившие обходной маневр, начали бить по Калиопии с боковых улочек, осторожно подбираясь все ближе к углу. Первый залп повредил барабан одного из револьверов Калиопы, аккуратно выщипнул кусочек его правого уха и, взорвав патрон в ленте, пересекавшей его грудь, опалил ему ребра. Это нежданное тонизирующее средство взбодрило Калиопу, и, забыв о томлении духа, он издал фартиссимо самую высокую ноту в верхнем регистре. Его ответные выстрелы грянули точно эхо. толпы закона и порядка нырнули за укрытие, но недостаточно быстро. Один из помощников шерифа получил пулю чуть повыше локтя, а самому шерифу впилась в подбородок щепка, вырванная пулей из ящика, за которую он спрятался. Затем Калиопа применил против врагов их же тактику. Он покинул позицию на открытой мостовой и, мгновенно определив, из какой улицы огонь ведется наиболее слабо и неуверенно, вторгся в нее ускоренным маршем. Засевший там противник, один помощник шерифа и два доблестных добровольца, с незаурядной хитростью выждал под сенью пивных бочек, пока Калиопа не пробежал мимо, а тогда обстрелял его с тыла. Мгновение спустя с ними соединился шериф и остальные его люди, после чего Калиопе стало ясно, что успешно продлить в восторге поединка он сумеет только если найдет способ нейтрализовать подавляющее численное преимущество противника. Взгляд его упал на строение, которое, казалось, отвечало этой цели. Оставалось только добраться до него. Это было небольшое здание железнодорожной станции, длиной в двадцать футов и шириной в десять. Высота платформы была четыре фута, окна имелись во всех стенах. Отличный форт для человека, теснимого превосходящими силами врага. Калеопа дерзко бросился туда под градом пуль. Он благополучно достиг облюбованного убежища и занял его. Начальник станции покинул помещение через окно, точно белка-летяга, едва гарнизон показался в дверях. Паттерсон и его помощники устроили военный совет под защитой сложенных штабелем досок. В станционном здании засел неустрашимый нарушитель закона, на редкость меткий стрелок с большим запасом патронов. Осаждаемая крепость находилась посреди пустыря, и в радиусе пятидесяти шагов от нее не было ни единого укрытия. Того, кто рискнул бы появиться на этом голом пространстве, тотчас уложила бы пуля Калиопы. Шериф был твердо намерен довести дело до конца. Он решил, что клич Калиопы больше никогда не будет нарушать покой зубучих песков, Он объявил об этом во всеуслышании, и как официальное лицо, и как человек. Он считал себя обязанным приглушить музыку лихого инструмента. Слишком уж скверными были мелодии. И тут шериф увидел ручную дрезину для перевозки небольших грузов. Она стояла на рельсах возле навеса, где были сложены мешки с шерстью, которую отправлял в город кто-то из окрестных овцеводов. Осаждающие взвалили на дрезину три плотно набитых мешка, а затем Бак Паттерсон двинулся к форту Калиопы, толкая перед собой импровизированный парапет и низко пригибаясь. Его отряд рассредоточился и приготовился поразить осажденного, если тот, пытаясь остановить надвигающийся джаггернаут правосудия, рискнет показаться в окне. Однако Калиопа ограничился всего лишь одной демонстрацией. Он выстрелил, и над надежным бруствером шерифа взлетели клочки шерсти. В стену вокруг окна впились ответные пули осаждающих. Потерь ни та, ни другая сторона не понесла. Управление броненосцем... Всецело поглощало внимание шерифа, и только почти поравнявшись с платформой, он заметил, что с другой стороны к ней подходит утренний поезд. В зыбучих песках поезда стояли ровно минуту. Какая отличная возможность отступления для Калиопы! Он выскочит в противоположную дверь, прыгнет в вагон, и только они его и видели. Бак покинул спасительные мешки, Взлетел с поднятым револьвером по ступенькам и ворвался в станционное здание, выбив дверь ударом могучего плеча. Его отряд услышал один единственный выстрел, а потом наступила тишина. Раненый очнулся и открыл глаза. К нему вернулась способность видеть, слышать, чувствовать и думать. Поглядев по сторонам, он обнаружил, что лежит на деревянной скамье. Над ним растерянно наклонялся высокий человек с большой бляхой, на которой было выгравировано слово «шериф». Щуплая старушка с морщинистым лицом и живыми черными глазами прижимала к его виску мокрый носовой платок. Он вглядывался в эти лица, пытаясь найти связь между ними и всем происшедшим, но тут старушка затараторила «Ну вот, ну вот, и молодец. Пуля-то вас и не задела вовсе, прилетела возле самого уха. Вот вы вроде как и обмерли. Так бывает, я знаю. Называется конфузия». Эйп воткинс на белок таким манером охотился, глушил их, как он говаривал. «Ну, вас немножко и приглушил, сэр, а сейчас все пройдет. Вам ведь уже полегчало, верно? Полежите еще тихонько, а я вам новую примочку на лоб сделаю». Вы меня, конечно, не знаете, да откуда и знать-то? Я на этом самом поезде приехала из Алабамы повидать сыночка. Вон он у меня какой большой вымахал, и не поверишь, что я его на руках носила, ведь верно? Вот он какой мой сыночек, сэр. Старушка оглянулась через плечо на высокого мужчину, и ее лицо просияло гордой радостью. Мозолистая рука со вздутыми венами ласково погладила руку сына. Потом старушка снова обмакнула платок в жестяной тазик, взятый с умывальника в зале ожидания, ободряюще улыбнулась и приложила примочку к виску своего пациента. Она повторила это несколько раз, ни на секунду не прерывая добродушной старческой болтовни. — Я моего сыночка уже восемь лет как не видела, — продолжала она. — Один мой племянник, Эл Прайс, он кондуктором служит на железной дороге. Раздобыл мне бумагу на бесплатный проезд сюда и обратно. Она семь дней годится, так я тут целую неделю погощу. Только подумать, малыш-то мой стал шерифом и наводит порядок в целом городе. Это ведь вроде как начальник полиции, верно? А я-то знать не знала. И письма мне писал, а хоть бы словечком обмолвился. Боялся, небось, что старуха-мать напугается, как бы с ним чего дурного не приключилось. Да, Господи, Боже ты мой, я ведь не из пугливых. От страху толку мало. Выхожу я из вагон-то и слышу, стреляют. Потом гляжу, из окна станции дым валит, а я, знай себе, иду потихонечку. Тут смотрю в окошке-то, мой сыночек. Я его сразу узнала, встретил он меня в дверях и чуть что не задушила, обнимая-то. а вы лежите сэр прямо что твой покойник вот я и взялась за дело чтобы вас в чувство привести пожалуй я сяду сказал контуженный все уже прошло он сел но тут же от слабости прислонился к стене он был крепко сложен и широкоплеч его глаза зоркие и внимательные были устремлены на человека который неподвижно стоял перед ним Он то всматривался в его лицо, то переводил взгляд на бляху со словом «шериф». «Да, да, все у вас будет хорошо», — сказала старушка, похлопывая его по руке. «Только вы уж теперь постарайтесь не доводить людей до того, чтобы они в вас стреляли. Сынок мой, рассказал мне про вас, пока вы тут на полу без чувств лежали. Вы на меня, старуху, не обижайтесь, что я так с вами разговариваю? Вы ведь мне тоже в сыновья годитесь. И на сынка моего сердца не держите, что он в вас стрелял. Шериф, он ведь должен стоять за порядок и закон, уж такая его обязанность. А если кто ведет скверную жизнь и поступает по-нехорошему, так пусть за это расплачивается. И вы, сэр, на моего сына не пеняйте, он тут не виноват. Он всегда был хорошим мальчиком, добрым, послушным, благонравным. Таким вот он и вырос». «Послушайте моего совета, сэр, не делайте вы больше так. Будьте хорошим человеком, не пейте, живите себе мирно, по-божьи, держитесь подальше от дурных друзей, работайте честно и спите сладко». И старушка просительно прикоснулась рукой в черной метенке к груди человека, которого старалась убедить. Морщинистое и лицо дышало искренностью и добротой. Эта женщина в порыжелом черном платье и допотопной шляпке, чья долгая жизнь приближалась к концу, словно олицетворяла собой опыт всего человечества. Но тот, к кому она обращалась, по-прежнему не сводил глаз с безмолвного сына старой матери. «А что скажет?» «Шериф», — спросил он. «Как он думает, хорош ли такой совет?» «Может, шериф все-таки скажет, согласен ли он с ним?» Высокий неловко передернул плечами. Он покрутил бляхану груди, а потом обнял старушку и притянул ее к себе. Она улыбнулась улыбкой, которой на седьмом десятке лет оставалось все той же извечно материнской. И все время, пока ее сын говорил, гладила его крупную загорелую руку, с пальцами в черной метенке. «Я вот что скажу, — начал он, глядя прямо в глаза сидящему на скамье, — на твоем месте я бы этот совет принял. Будь я пропащим пьяницей без стыда и чести, я бы его принял. Будь я на твоем месте, а ты на моем, я бы и сказал, — шериф, коли ты мне поверишь, я клятву дам со всем этим покончить, и пить не буду, и буянить, и стрельбу устраивать, я стану порядочным человеком, возьмусь за работу, о глупости своей брошу, Бог мне свидетель. Вот что я бы тебе сказал, будь ты шериф, и окажись я на твоем месте. — Послушайте моего сынка, — ласково сказала старушка, — послушайте его, сэр, обещайте жить по-хорошему, и он вам ничего не сделает. Ведь он, каким честным, родился сорок лет назад, таким и до сих пор остался. Сидящий встал со скамьи и потянулся, разминая мышцы. «Ну, если бы ты был на моем месте и сказал бы вот так, — произнес он решительно, — то я, будь я шерифом, ответил бы и иди, постарайся сдержать слово». «Ах ты, Господи!» — внезапно засуетилась старушка — Да как же это я забыла про мой сундучок-то? Только его кондуктор поставил на платформу, как я увидела сыночка в окне, ну и прямо из головы, вон она в сундучке, ведь восемь банок айвового варенья. Я сама его варила, и так мне жалко будет, если банки побьются. И она бодро засеменила к двери. Когда она вышла к Леопа, Кэтсби сказал Бакку Паттерсону. — Ты уж извини, бак Я увидел в окошко, как она идет по платформе. Она ведь ничего не слыхала про мои художества. Но у меня прямо дух перехватило. Вот, думаю, сейчас она узнает, что я последние твари и на меня блаву устраивают. Ну, а ты лежишь тут замертво от моей пули. И меня прям как стукнуло. Взял я твою бляху и приспособил ее себе на грудь, а тебе приспособил мою славу. Я ей сказал, Бак, что я шериф, А ты — здешняя язва. Бляху я сейчас тебе отдам. И он трясущимися пальцами стал отстегивать бляху. — Да погоди ты, — сказал Бак Паттерсон. — И думать не смей ее снимать, Калиопа Кэтсби. Так и ходи с ней, пока твоя мать отсюда не уедет. До тех пор будешь шерифом зубучих песков, понял? Я обойду город, потолкуюсь с людьми, и никто ей не проболтается, можешь быть спокоен. И вот что, дубовая твоя башка, оголтелый ты сын взбесившегося торнадо. Смотри, выполняй совет, который она дала мне. Я и сам кое-что себя на уст намотал. — Бак, — с чувством произнес Калиопа, — да будь я трижды, прикуси язык, — сказал Бак. он она возвращается